Глава 16. Мой штурмовой комплекс последнего поколения, тот самый взятый в качестве трофея на Мстителе. Производство Конфедерации – офицерская модель. Таких у нас мало, почти и не осталось уже. Пользуемся в основном старьем с Ковчега. Этот гигантский корабль перевозил миллиарды людей, и оружия на нем хватало. Так что старинных бронескафандров у нас в достатке. Я сам когда-то таким пользовался, недолго, правда. Ровно до тех пор, пока меня ковчег едва не размазал мелким фаршем по рубке управления. Тогда в меня лупили несколько противообордажных турелей, и я чудом остался жив. Но тем не менее, даже тогда мне одну из закрытых броней пушек удалось повредить настолько, что она перестала стрелять. Один штурмовик справился, а сейчас нас атакуют 90. Несложно сделать расчет. Даже меняя каждый раз жизнь одного штурмовика на жизнь защитника Авроры, робота или турель, абордажники Содружества доведут до моей цитадели почти взвод боеспособных десантников. На тактической карте командира я видел, что Кира первыми в бой послала роботов. Чтобы не потерять столь ценных защитников «Авроры», в ангар она их не отправляла, а позволила занять оборону на подступах к нему. Решение правильное. В ангаре три бронированных абордажных бота с артиллерией, которые готовы оказать поддержку десанту, и их бы быстро уничтожили. Уступив захватчикам часть вспомогательных отсеков корабля, Кира выиграла время. Сейчас по всей станции немногочисленные оставшиеся у нас ремонтные механизмы спешно возводили баррикады и заграждения, используя для этого все подручные средства. Шлюзы между отсеками, которые покинул экипаж, попросту блокировались намертво. К тому же еще и минировались поставленными в режим поиска врага самоходными минами. Если к такому шлюзу приладить открывалку, достанется самим штурмующим. Мина не будет ждать, пока враг пройдет на ее территорию. Она сама его найдет и атакует. Жаль только, что бойцы Содружества не дадут нам много времени на подготовку. Их временная заминка с дальнейшим штурмом кораблям непонятна. Они осваивают доставшиеся им трофеи. Но долго это продолжаться не будет. Едва я занял место пилота своего штурмового комплекса и закончил проверку всех систем, бой разгорелся вновь. Обордажники пошли на штурм. Первое отделение антиабордажных роботов «Авроры» вступило в контакт с врагом. «Серега, мой начальник штаба сейчас находился на центральном посту управления огнем, заблокировавшись вместе с операторами боевых систем в их отсеке». «Видишь, чего происходит?» «Вижу, командир. Хреново дело». Сергей отозвался сразу. «Чего делать будем?» «Воевать. Чего еще?» Значит так, из всей группы управления скафандры есть только у меня, и я иду на помощь Кире, принимая на себя управление перехватчиками. Одно звено заведи за периметр защитного поля, пусть контролируют ситуацию на обшивке Авроры. Если эти падлы попытаются обойти нас поверху, пусть их гасят без жалости, несмотря на повреждения, которые могут быть нанесены станции. И пусть для начала истребители обстреляют ангарную палубу, может быть они смогут достать боты-абордажников или кого-то из бойцов. Боты у нас как кость в горле, из-за них в ангар не пробиться. Вряд ли, конечно, хоть что-то из этого путного получится, там не дураки сидят и знают наши возможности, но попытаться стоит. Как только подойдут транспорты с десантом, сразу направляй их к нам. Аврору надо зачистить в первую очередь. И не отвлекайся на бой внутри корабля. Это моя головная боль. Продолжайте поддерживать перехватчики. Командир, я задачу понял. Но, может быть, ты лучше в рубке останешься. Давай я пойду. У меня, конечно, скафандра нет, но я и так справлюсь. Серега по привычке попытался отговорить меня от очередной авантюры. У нас каждый комплекс на счету, дружище. Я отрицательно покачал головой. И их у нас всего семь. Что ты там делать будешь с ручным излучателем против трех взводов тяжелой пехоты? Это верная смерть. У нас уже есть десять таких камикадзе. А тебя я терять не хочу. Не то, что ты мне прям симпатичен, но все же привык я к тебе. Шутка, если ты не понял. Не переживай. Если мы не справимся, тогда уже ваша очередь придет пострелять. Ну все, я потопал. Не скучайте тут без меня. «Заскучаешь тут как же!» – буркнул Серега и отключился. «Разговаривать с женщиной, когда она чем-то занята или обиделась, это как в шарады играть. Я направлялся к опорному пункту обороны и пытался добиться от Киры вразумительного ответа, что же она собирается предпринять дальше. Наш разговор сейчас напоминал мне старый анекдот про женщину, которую на Луну отправили». «Хьюстон, у нас проблема. Какая? Неважно». «Скажи, в чем дело?» «Ни в чем». «Пожалуйста, назови проблему». «Ты знаешь». Вот так примерно мы и общались, но я уже понял, что Кира попросту не знает, что делать. Пустив вперед роботов и приказав строить заграждение, она исчерпала свои мысли об организации обороны Авроры. «Да и правда, чего еще-то можно придумать, кроме того, чтобы героически умереть, пытаясь остановить вражеских штурмовиков с такими силами?» А вот у меня идеи еще были. Безумные на грани, но были. Когда я добрался до группы бойцов, занявших оборону перед заваленным спортивными тренажерами коридором, план в моей голове сложился. «Все, Кира, ты молодец, но командование антиабордажной группой я принимаю на себя, а ты пока бери под управление всех ремонтных роботов и гони их к нам». Все бойцы без скафандров пусть потрошат аварийные капсулы. Мне нужны спасательные блоки силового поля. Что ты задумал? Кира удивленно на меня посмотрела. Бронируем наших ремонтников и отправим их на свидание с теми противными парнями, что хотят в нас дырок понаделать. Повесим на роботов аварийные блоки силовых полей, сколько на них влезет. Сварщики пойдут в бой со своими резаками, остальных минируем ручными гранатами. Им главное прорваться поближе к штурмовикам, а там пусть самоликвидируется. Есть даже шанс, что по ремонтникам в первое время стрелять не будут. Хотя... Помнишь, как мы на учениях в штрафной бригаде что-то подобное делали? Эти тоже наверняка поймут, что роботы идут к ним не просто так. И тем не менее, это шанс, и его надо использовать. Дерьмовая идея. Мы бесцельно потеряем роботов. Хотя... «Время выиграем, тут ты прав, я согласна. Надо попробовать». Ремонтников вызвала. «Кстати, насчет штрафников», — Кира усмехнулась. «Ты обратил внимание, что на абордажных ботах маркировка четвертой штурмовой бригады?» «Да ладно!» — я удивленно присвистнул. «А ведь точно. Мне на имплантат пришла информация о принадлежности ботов, но я не обратил на это внимания. «Штрафники, значит. Наши бывшие сослуживцы». Когда-то мы все, я, Зак и Кира, служили в этой части. Четвертая штурмовая бригада. Место отбывания наказания военнослужащих Содружества по приговору трибунала. Сколько лет уже прошло, а каждый день, проведенный в этом аду, мне помнится, как будто это вчера было. Не самые приятные воспоминания. А еще я хорошо помню, что действительно профессиональных военных там почти нет». В основном штат бригады состоит из уголовников, которые согласились на замену своего огромного срока или смертной казни на службу в штрафниках. Наивные. Служба в этой бригаде фактически стопроцентная смерть. Из того состава бригады, в котором служили мы, осталось всего трое счастливчиков. Нас, то есть. И то мы фактически дезертировали после первого же боя, тем самым сохранив себе жизнь. «Да, знакомых нам среди штрафников уже не встретить. Разве что кого-то из обслуживающего персонала бригады. Хотя кого я там знаю? Только техников, которые ремонтировали мой потрёпанный скафандр, медика, который меня лечил почти после каждого тренировочного боя, да ту девушку из кадровой службы, что первой встретила меня на базе. Не густо. Да и сомневаюсь я, что среди тех 90 штрафников мои знакомцы окажутся». «Слушай, у меня мысль появилась». Я не договорил фразу и тут же обратился к корабельному Искину. «Подключи меня к системе оповещения». «Поговорить с ними хочешь?» «Да и догадаюсь. Ты хочешь предложить им сдаться?» Кира рассмеялась. «Не думаю, что они тебя послушают, командир. С ними там наверняка офицеры есть». «Послушают, не послушают, дело десятое. Главное, что задумаются, и у них появятся сомнения» отмахнулся я. Надо пробовать все. Внимание, доблестные бойцы 4-й штурмовой бригады, братья-штрафники. Я начал свою речь в лучших традициях военных пропагандистов. С вами, говорит ваш бывший сослуживец Капрал Найденов, последний командир 51-й разведывательной роты 5-го десантно-штурмового батальона. И последний, потому что все бойцы моей роты погибли. Вся бригада погибла, брошенная умирать на ложном плацдарме при штурме планеты Агава. Нас даже не пытались эвакуировать, потому что мы мясо, расходный материал, который не жалко. Я выжил чудом. А вам не дожить до окончания срока, вы тоже все умрете. Не сегодня, так в следующем бою. Сами посмотрите статистику, она вполне доступна на ваших имплантатах. «Сколько человек получило свободу за все время существования бригады? Таких и сотни не наберется. За почти два века. Сейчас ваше положение безвыходное. Вы в древних скафандрах, без тяжелого вооружения. Вы окружены, и у вас нет пути отступления. Про медицинскую помощь в случае ранения или гибели можете забыть. Вы обречены. Но выход есть». Уничтожьте своих офицеров и сдавайтесь. Гарантирую вам жизнь и хорошее обращение. После окончания сражения, по вашему выбору, вы сможете либо вернуться в Содружество, переселиться на базис или на Землю, либо поселиться на любой нейтральной планете. Примите правильное решение. Выберите жизнь. Ну как? Закончив говорить, я обратился к Кире. Сильно, Кира задумалась. А ведь теперь их офицеры будут ходить и оглядываться, ожидая удара в спину от своих же. Нервничать будут. Даже если они не сдадутся, это сильно повлияет на их управляемость в бою. Я говорила тебе, что ты гений? Нет, скромно ответил я. И не скажу, обломала меня Кира. Был бы гений, не только бы в бою сообразительность проявлял. Вот и понимай, как хочешь. Про что она? Вроде в постели, все в порядке. До кровавых побоищ доходит. Чего опять-то ее не устраивает? Додумать мысль мне не дали бывшие однополчане. Штрафники пошли на штурм с удвоенной силой, фактически мгновенно смяв первое отделение роботов, которые стояли у них на пути. Не сдались. Моя зажигательная речь, если и имела какое-то действие, то мы об этом так и не узнали. Антиабордажные роботы продержались недолго. Все шесть отделений механических защитников «Авроры» пали одно за другим, выигрывая нам немного драгоценного времени. Противник дорого платил за скорость продвижения, все захваченные им отсеки были буквально завалены трупами атакующих. Не считаясь с потерями, враг шел к цели, прекрасно понимая, что промедление смерти подобно, а сейчас на его пути оставались только мы, семеро бойцов в бронескафандрах. Если штрафники пройдут и нас, последней линией обороны будут только десять легкораненых парней с ручными излучателями, что заняли свою позицию в цитадели. «Все, отсек захвачен, теперь наша очередь», — сказала Кира, как только шум стрельбы противоабордажной турели в соседнем помещении затих. «Секунд 10 у нас есть, пока они открывалку прилаживают. Надеюсь, твой план сработает, Найденов, иначе нам хана». «Все будет нормально», — я сказал это уверенно, хотя, как всегда, во время боя никакой уверенности в успехе не испытывал. «Мне везет, ты же знаешь, и хуже бывало». «Мы еще не знаем, что будет, так что не с чем сравнивать», — покачала головой Кира. «Сдается мне, что в этот раз все будет хуже, чем обычно». «Не нравится мне твое настроение, девочка», — я скрипнул зубами. У меня у самого нехорошее предчувствие. «Приди в себя уже и соберись. Началось. Огонь!» дверь вспыхнула по контуру яркой вспышкой и рухнула на палубу. В открывшийся проем тут же юркнули самодвижущиеся мины, успев раньше готовых к штурму штрафников. В соседнем отсеке ухнуло несколько взрывов, и тут же туда влетели ударные дроны наших скиро и скафандров, добавляя хаоса и неразберихи. В старых моделях с ковчега таких нет, блоки с дронами на них нужно вешать дополнительно, так что пока мы действовали почти безнаказанно. Правда, продолжалось это недолго. Композитные тренажеры – вещь практически бесполезная на современном корабле. Зачем заниматься спортом, если можно лечь в медкапсулу и выйти из нее накачанным атлетом? И тем не менее, они у нас были и любители спорта, и тренажеры для них. Пригодился спорт инвентарь сейчас. Конечно, легкий сплав композита так себе защита, если честно, стреляют в нас не слабо, а эти штуки не держат удар плазмы. Каждый выстрел противника оставляет в них прожженные дыры, и мы дырявим корабельное имущество и противник. Плазма сплавляет эту баррикаду из тренажеров в сюрреалистичный и почти непроходимый, без дополнительного оборудования, лабиринт. Но в отличие от штрафников мы имеем и дополнительную защиту. Каждый из нас спрятался за несколькими рядами готовых к своему первому и последнему бою ремонтных роботов, увешанных блоками силового поля из спасательных капсул. Первый ряд этих недобойцов уже пал. Сейчас останки первой шеренги разбросаны по отсеку, где попало. По заложенной мною программе, едва у ремонтников остается один блок со щитом, они идут в атаку, правда до противника пока так никто и не добрался. Пусть так, зато роботов пока много, и есть шанс, что они протянут в этом аду достаточно долго, прежде чем мы останемся без укрытия. Правда, тут настолько тесно, что позицию нам не сменить, хотя пока это и не критично. А тут действительно настоящий ад. В тесном отсеке уже наверняка нет атмосферы. Весь кислород давно выгорел из-за моря огня, который его наполняет. Не будь на нас скафандров, мы бы погибли не от того, что нас достал бы противник, а из-за жара и отсутствия воздуха. Все бы хорошо. Но для того, чтобы стрелять, нам нужно высовываться из укрытия. И время от времени каждому из нас прилетает по разным частям скафандров. У меня уже три пропущенных, а щит просел до 60%. И у каждого из нас так. У кого-то больше, у кого-то меньше. Слава Богу, погибших и раненых у нас пока нет. Пока. Это тоже временно. По моим расчетам до конца отпущенного на подход подкрепления времени осталось всего 10 минут. Черт! Стоящая рядом со мной Кира вдруг рухнула на палубу, бросив взгляд вниз, я заметил, как на ее груди пузырится гермогель, закрывая пробоину. Меня достали. Щит сдох мгновенно. Пять попаданий одновременно. Сильно. «Я не могу ей даже помочь. Мне нельзя расслабиться и отвлечься даже на пару секунд». «Нормально», — прохрипела Кира. «Правого легкого, считай, нет, но жить буду. Аптечка говорит, тяжелое ранение. Очередь эвакуации вторая». «Мать!» — я зло выругался. «Вторая очередь эвакуации. Это хреново. Я медик, я знаю». В первую входят только бойцы в состояние клинической смерти, которых еще можно реанимировать, а во вторую те, кто при смерти. Киру надо срочно в медблок. На моих глазах в атаку бросилась вторая шеренга ремонтников, чтобы погибнуть так же бесславно, как и первая. Еще две шеренги, и мы без защиты. Дальше хреновые события стали происходить одно за другим. Тут же заглохла турель, разбитая множеством попаданий. Сразу трое защитников «Авроры» один за другим разделили участь Киры и сейчас неподвижно лежали на своих боевых постах. В мой шлем прилетело, и я на мгновение потерял ориентировку на местности, пялись в потускневший визор. Орудие комплекса на моем плече превратилось в сюрреалистичный цветок из оплавленного металла и композита. Это конец. Нам не протянуть эти десять минут. Атака! Решение пришло спонтанно. Я просто не хотел умирать, вот так, стоя как истукан, и даже не имея возможности отбиваться от своих убийц. Лучше уж я попробую добраться хоть до кого-то и воткнуть в противника свой вибронож. Оставшиеся роботы, повинуясь моей команде, рванули вперед, прокладывая наши оставшиеся в живых тройки бойцов путь. Я выхватил гранату и нож и бросился следом. Удар, удар, удар. Я сел на палубу, опершись спиной о переборку. Три пробоины в скафандре. Уже теряя сознание, я с удивлением увидел, как треть роботов все же смогла прорваться в соседний отсек, и он скрылся во вспышке мощного взрыва. Два оставшихся на ногах штурмовика с Авроры, не задумываясь, шагнули в эту преисподнюю, не прекращая стрелять. И пропали с моих глаз. Последняя мысль, которая посетила мою голову, была о том, что погибли мы все-таки не зря. Цитадель противнику уже не вскрыть.